Великолепный выходной юной леди. 2 ноября 2095 года нация ликовала. Позавчера вечером в новостях сообщили, что силы обороны своим секретным оружием уничтожили передовую базу Великого Азиатского Альянса и его армаду. Вчера, поздним вечером, в последних новостях говорилось, что Северный Токио попросил Вашингтон прозондировать почву для того, чтобы стать посредником в переговорах о мире. Все это случилось так быстро, что некоторые считали новости не такими уж надежными, но лишь маленькая часть населения сохранила способность рассуждать спокойно. Большинство вдруг стали толковать о военных делах, парни, которые обычно не интересовались политикой, в школах громко спорили о дипломатии и прагматической политике, основанной на силе. Очевидно, шокированных девушек не могли сдержать даже неодобрительные взгляды. И не только в школах, увидев на экране пылкую, но безответственную знаменитость, Сэйгуса Майами вздохнула и выключила телевизор. Сейчас было 10 утра. Поскольку сегодня был будний день, она, как правило, в такое время должна была быть в школе, однако у учеников, увлечённых в инцидент, со вчерашнего дня был выходной, и первая школа не была исключением. Она готовилась к экзаменам, которые пройдут в начале Нового года, поэтому из-за перерыва в обучении у неё в сердце появилось странное чувство, Но она была вовлечена в инцидент не просто потому, что оказалась в том месте. Майами была вовлечена на самом деле, поэтому хорошо немного отдохнуть. К сожалению, расслабиться ей не удалось. «Госпожа, пожалуйста, простите, что прервала ваш отдых». Она, получается, поняла, что Майами выключила телевизор? Неплохое время домработница выбрала, чтобы обратиться к ней по внутренней связи. Простое наблюдение. Майами это понимала, хотя и размышляла над одной возможностью. «Сейчас открою», — ответила она, поднявшись со стула. На самом деле она могла открыть дверь голосовой команды интерфейсу распознавания домашнего автоматического робота, но без особой причины открыла дверь самостоятельно. Перед дверью стояла домработница, ответственная за Майюми. Даже сейчас широко поддерживалась субкультура людей, которые носят униформу и называются словом, которое начинается на «г» и заканчивается на «я». Но юбка была довольно длинной, по щиколотку, Воротник закрывал все, что ниже шеи. На спине не было больших неприкрытых частей, так что это была функциональная униформа. К тому же в этом доме существование домработницы в такой форме вообще не было странным. После стольких лет невозможно при виде такой формы чувствовать себя неуютно. «В чем дело?» — спросила Майюми домработница, которая была около 25. пяти. «Вас вызывает, господин». Услышав это, Майюми чуть поморщилась. «Опять?» — подумала она. Несмотря на то, что вчера ее и так снова и снова спрашивали о том, что случилось. Пока моими вами ворчала, следующие слова заставили ее склонить голову. Он ожидает приемной. Впрочем, склонила она голову не на самом деле, лишь сделала такую жест в уме. Приемная? Не кабинет? Задалась вопросом она. У нас гость? Похож на то! Не нужно и вспоминать, но вместе они были уже давно, но грубо говоря, у нее была такая работа. «Быть полезной Майюми». Из краткого обмена Майюми поняла, что домработницы не знают имя гостя. «Пожалуйста, скажи, что я приду после того, как переоденусь». «Вам помочь?» Чуть подумав, Майюми тут же интуитивно приняла решение. Современная мода не предоставляла много возможностей, чтобы носить платье, которое нельзя надеть самой. Все в порядке. Я справлюсь сама. Я представлю себя в должной формальной одежде». Одним словом, домработница, наверное, приказали в этом убедиться. Как и всегда, домработница почтительно поклонилась и удалилась.